Муниципальный жилой дом Москва, Звенигородское шоссе, 9 августа, среда, 10.49. Потрепанный фургон медленно въехал во двор и остановился у подъезда, вызвав легкий интерес у оккупировавших лавочки человских старух. К кому приехал, зачем, что привез? Бабушке от нечего делать строили самые замысловатые версии. Особенно их смущал тот факт, что из машины никто не торопился выходить. Ждут, что ли, кого? Нет, не ждут. Просто булыжник в четвертый раз повторял бестолковым подчиненным инструкцию. — Короче, бойцы, входим в квартиру. Ложим апостола на пол. — Кого ложим? — не расслышал маркер. — У полдня. — Он сказал, Василиска вроде, — пробурчала отвертка. — Это которые взглядом убивают, — затрепетал маркер. — Я не пойду. — И я не пойду. Поддержал приятеля трубка. Мне и так досталось. На затылке бойца красовалась приличных размеров шишка, последствия встречи с железным бортом фургона. Стой, буй, на смерть посылай! хмуро осведомился отвертка. Вы что, кретины? Трезвый, что ли? Я же сказал, опоссума! Ой, если за зверь! И это не зверь, это Сас, сообщил булыжник и пояснил. «Так их называют иногда!» Кто? Да. «Я у Хванов послушал!» Сусы и все те звери!» — признал маркер. «Никогда приличной цены не дают!» «Урбек, значит, тоже опоссум!» — сделал вывод трубка. «Назовешь его так, узнаешь!» «Урбек и песня опоссум!» — начал было маркер, но развить мысли ему не позволили. «Молчать!» Бойцы притихли. Уйбуй буй из фляжки и продолжил. — Короче, ложим апостома на пол и обыскиваем. — А ещем чего? — Ясик тиражный. — У него в кармане? — Дубина, у него в квартире. м Погоди, — сообразил отвертка. — Так этот апостом у нас добычу стасил. — Убью, года, пообещал трубка. — На смерть убью вообще. Я осторожно потрогал шишку. «Заткнись!» рявкнул Уйбуй и, и продемонстрировал бойцу свой большой пистолет. «Корофе!» Фурбик думает, что может быть к этой истории причастен на постум. Он так и сказал. «Может быть!» «Надо проверить!» «То есть лозом опостума на пол!» «Убивать не будем!» уточнил трубка. Булыжник с жалостью посмотрел на бойца. Саса убить хочешь. Так они безобидные, махнул рукой тот. Соплей перешибишь. перешибешь». но в Нав тебя в твои же за сопли замотает и на солнышко повесит, хихикнул Маркер. Что я, вампир, что ли, не понял, трубка? А затем ему? Коптица повесит. Ну, а вы красных шлапок не ведет, не очень уверенно произнес трубка. В южном форте о темных ходили разные страшилки, и теперь боец лихорадочно вспоминал, что он слышал о гастрономических пристрастиях навов. — Музовские путамуфта. Засаса! Они тебя покоптят, как следует, потом мелкими ломтями нарезают И суп! — мстительно сообщил отвертка. — Будешь между половниками плавать, как дурак! — Я не хочу между половниками! — заволновался боец. «Я тоже не хочу!» – поддакнул Маркер. «Слушай, буй, а может, ну и он нафиг это задание, а?» Отвертка посмотрел на сопящее начальство. «Зачем нам Саса убивать? Давайте лучше банк ограбим. Или чел какого-нибудь». «Всем молчать!» – заорал булыжник. «Никого убивать не надо! Молодым лозом на пол, держим, чтобы не пищал, и смотрим все в квартире. Понятно?» «А взять что-нибудь можно?» «Конечно, можно! Мы проверять едем!» «Молчать! Мы едем искать ящик, ясно? Если его нет, мы уезжаем!» «А осос? опас. Чего?» «Короче, когда уезжать будем, саса с пола подымем!» — осведомился любопытный маркер «Зачем?» «Так ведь ложили!» Бойцы заинтересованно посмотрели на Уйбуя Тут вытряхнул в рот последние капли виски, закрутил крышку фляги, вернул ее в карман и сказал. «Корофе, мы ищем ящик. Если его нет, мы уезжаем. Все понятно?» «Да!» – нестройным хором отозвались бравые подчиненные. «И можем брать, кто хотим!» «Может щедро разрешил булыжник. «Идем!» Маркер потянулся к крючки, но уйбуй заставил его остановиться. «Стой!» «Что случилось?» Блужник сдвинул брови и сосредоточенно потер лоб, пытаясь вспомнить, что еще важное, говорил ему Урбек. «Идем или нет? Артефакты морока включите, придурки! Не надо, чтобы нас тело видели! И фургон отгоните на улицу! А если ящик найдем? Ящик тяжелый, тащить его трудно! Снова фургон погоним!» Только попав в тело, способное управлять магической энергией, Ерга по-настоящему осознал, насколько слаб он был, пребывая бесплотным духом. Тысячи лет упорных тренировок и колоссального напряжения сил, успехи, которых он добился, приучили Ергу к мысли, что он способен на многое, если не на все. С одной стороны, так и было. Обретенные им возможности превосходили умения самых лучших духов, И не привыкни Ерга к этой мысли, не обрети он железобетонную уверенность в себе, кто знает. Получилось бы у него вырваться на свободу. Однако тело, старое, больное, слабое тело, обещало ему еще больше. Эх, если бы щенок не догадался использовать проклятую рыбацкую сеть. Но и плененный Ерга не прекратил бороться. Искал любую возможность вернуть себе свободу. Пытался воздействовать на тюремщиков гипнозом. Не получалось. Разговаривать с собой они запрещали, от взглядов отворачивались. Оставить бессмысленные попытки? Нет. Связанные, лишенные возможности использовать магическую энергию, Ерга мог рассчитывать только на примитивный гипноз. Уезжая на дело, тарзапер запер пленников в одной комнате. Ерга попытался взять под контроль шнырька. Увы, безрезультатно. Почти шесть часов они смотрели друг на друга, но искусственные мозги куклы так и не среагировали на гипнотическое воздействие. Пасть духом? Только не ерга. Он заставил себя поспать, а проснувшись, услышал за дверью квартиры странное шуршание и одновременно почувствовал колебания фона магической энергии. Кто-то строил заклинание. Незваные гости. Длинный звонок в дверь подтвердил предположение. «Тот то решил навестить моих юных друзей. Что ж, замечательно!» Ерга улыбнулся и посмотрел на остававшегося безучастным голема. «Теперь, дружок, нам надо правильно сыграть свою партию». «Не отвечает!» Разочарованно протянул маркер, не отпуская палец с кнопки звонка. «Прятался, сука!» Юлий в окно выпрыгнул, предположил трубкой и тут же заволновался. «У нас под окном стоял кто-нибудь?» «Четвертый этаж, дубина!» «Ну и что? Если шаса опосума, значит, умеет летать!» Отвертка задумался, припоминая возможности прытких зверьков, а трубка повернулся к булыжнику. «Уй-буй, а что делать, если опоссума дома нету? Подождем!» «Это даже хорошо, что его нет!» — прищурился маркер. «Значит, на пол его ложить не надо!» «И головой прижимать не надо!» — подтвердила отвертка. «А то бы мы ему шею сломали, а потом навы нас на сопли порезали!» «И суп! А делать-то что будем? Дверь ломать?» Мех, темнота!» Булыжник, убедившись, что в квартире никого нет, важно извлек из кармана полученную от Турбека универсальную отмычку Гудини, номер три по каталогу, средства доступа в закрытые помещения, предварительный заказ обязателен. Пролезем, как по маслу. Магический ключ плавно вошел в замок, изменил форму, надавил на нужные точки, послышался мягкий щелчок, и дверь отворилась. «Видали?» Но его не слушали. Красные шапки, возбужденные близостью добычи, гурьбою ввалились в квартиру и тут же рассредоточились. Мародерствовать в толпе – последнее дело.